Глава 70. Оправданное похищение. Стоит безлунная ноябрьская ночь. Туман, плывущий от Падекале, сжимает Булонь в своих влажных объятиях. Большие кафедральные часы бьют 12. Улицы пусты. Последние деревянные каблуки простучали по булыжниковой мостовой. Если есть на улице пешеход то это какой-нибудь запоздалый посетитель кафе. Даже полицейских мало. Они жмутся в подъезды или прячутся в уютных кабаре, которые за это пользуются возможностью работать позже разрешенного часа. Ночь по правде говоря, самая неприятная. Не только темная, но и холодная, потому что в тумане чувствуется мороз. Однако, несмотря на холод и темноту, на улицах було можно увидеть троих мужчин. напротив, темнота им нужна. Они ждали ее несколько дней. Те, кто так радуется темноте, это майор Маган, капитан Райкрафт и лодочник Уингейт. Но радуются они не потому, что задумали злое дело, совсем напротив. Цель у них прямо противоположная. Они хотят освободить пленницу. Наступила ночь, когда в соответствии с запиской, так искусно заброшенной к ней в окно, Сестра Мари должна увидеть своих друзей. Они и есть эти друзья. Но приступают они к делу не слепо. Это не похоже на опытных военных, какими являются Маган и Райкрафт. После того, как записка лодочника была доставлена, они тщательно разведали местность, особенно непосредственное окружение монастыря. Короче приняли во внимание все возможные препятствия и опасности. И поэтому готовы к осуществлению своего замысла. Как только замер последний удар колокола, они выходят из дома Магана. свернув в рётьинтелье, углубляются в более узкие улочки, ведущие к древнему центру города. Офицеры идут бок о бок. Райкрофт не знает города и нуждается в проводнике. Лодочник идет за ними, неся что-то на плече. На берегах Уай решили бы, что он несет пару весел. Но это нечто совсем другое. Легкая лестница. Но даже если бы она весила сотни фунтов, Джек не пошатнулся бы и не застонал. Дело, которым он занят, укрепляет его мышцы и дает ему силу гиганта. Они движутся с крайней осторожностью, Не слышно, как призраки. Когда слышат звук, с схлопыванием закрывают окно Где-то стучат шаги по плохо замощенному тротуару, останавливаются и прислушиваются. Между собой говорят только шепотом. Но подобные перерывы редки, и поэтому продвигаются они быстро. И через двадцать минут после выхода из дома майора достигают места действий. Это узкая улица, идущая мимо задней стены монастыря. Даже днем на ней редко можно увидеть человека. Ночью она подобна пустыне. А в эту ночь темна, как подземная тюрьма. Они хорошо знают эту улицу. За последние дни и ночи десятки раз проходили по ней и могли бы пройти с завязанными глазами. Знают и стену, знают ее точную высоту и высоту окна кельи. Лестницу они выбрали именно с учетом этой высоты. Она способна достать до окна. Лодочник снимает лестницу с плеча. и представляет к стене. Между офицерами происходит короткий разговор шепотом. Начинает его майор. Внутри мы все трое не понадобимся. Один может остаться здесь. Нет, должен. Могут появиться полицейские или кто-нибудь из монастыря. В таком случае нас должны предупредить, чтобы мы не перелезали назад через стену. Если нас захватят на стене, девушка может нас задержать, это плохо кончится. Совершенно верно, соглашается капитан. Кто должен остаться? Джек? Да, конечно. И по нескольким причинам. Он и сейчас возбужден, а как только возьмет в руки старое пламя, весь вспыхнет. Шума может быть столько, что все сестры проснутся и набросятся на нас, как вороны на сову, вторгшуюся в их стаю. К тому же, в монастыре есть и слуги-мужчины. С полдесятка крепких парней, которые умеют драться, могут зазвонить в большой колокол и поднять весь город. Поэтому мистер Джек должен остаться здесь. Скажите ему об этом. Джеку говорят и объясняют причины, хотя и не все. Подтверждая сказанное, майор добавляет: Не будьте нетерпеливы, приятель. Разница всего в несколько секунд, и потом девушка будет рядом с вами. А если мы допустим неосторожность, вы можете никогда ее не увидеть. Впереди действовать нетрудно. Наибольшая опасность грозит нам сзади. И вы лучше всего поможете нам всем, если останетесь в регергарде. Джек убежден. Хоть это ему и не нравится, он подчиняется. Да и как он может поступить иначе? Он в руках людей, превосходящих его по опыту и положению. И разве они здесь не ради него? они рискуют свободой, может быть, даже жизнью. Обещав сдерживать свое нетерпение, он получает инструкции: просто ждать в укрытии под стеной и услышав негромкий свист, не отвечать на него. Договорившись таким образом о сигналах, Маган и Райкрафт перебираются через стену, берут с собой лестницу и оставляют лодочника нервничать. Он думает о том, как близко от него Мэри И в то же время, как далеко. В саду офицеры идут по тропинке к месту, где находится их цель. Они двигаются так, словно в каждой песчинке у них под ногами заключена жизнь друга. Монастырские кошки не могли бы пройти так неслышно. Осторожность их вознаграждена. Без помех приходят они на место и видят открытое окно, и в нем бледное лицо. Мадонна на темном фоне. под вуалью из тумана. Но как не густ туман, они видят на этом лице выражение ожидания. Девушка узнает в них друзей, которые обещали прийти к ней. Она все еще слышит голос Суая и видит наконец своих спасителей. Они действительно пришли. Слабонервная женщина в таких обстоятельствах была бы очень взволнована. Может быть, даже заплакала. Но сестра Марии не такова. Не произнеся ни слова, не испустив ни малейшего восклицания, она стоит неподвижно и терпеливо ждёт, пока прикладывают ключ к стержню, который вскоре выпадает из углубления, словно палочка макарон. Работу взломщика выполняет Райкрафт, и его руки охватывают девушку и переносят на лестницу. Пока это делается, они не обмениваются ни словом. Только спустившись на землю и чувствуя себя в большей безопасности, он шепчет: "Подбодритесь, Мэри. Ваш Джек ждет вас за стеной. Вот, возьмите мою руку". "Мэри? Мой Джек? А вы? Вы?" Голос ее становится неразличим, и она отшатывается, прислонясь к стене. "Она в обмороке", шепчет Майор. «Райкрафт уже знает это". Ему пришлось подхватить девушку, когда она опускалась на землю. Это от свежего воздуха и неожиданной перемены, говорит он. Нам придется нести ее, майор. Идите вперед с лестницей. Я сам отнесу девушку. С этими словами он поднимает потерявшую сознание девушку и несет ее. Ноша нелегкая, но для его силы это всего лишь пёрышко. Майор, идущий впереди и в тумане, служит для него проводником. Через несколько секунд они добираются до внешней стены. Подходя, майор негромко свистит. Еще через три минуты они снаружи. Девушка по-прежнему на руках Райкрафта. Лодочник хочет взять у него ношу. Его терзает мысль, что возлюбленная, невредимо прошедшая через врата смерти, может умереть в последнюю минуту. Однако майор, понимая опасность малейшей задержки, запрещает проявление чувств. приказывает Джеку взять лестницу и идти сзади, как и раньше. Выстроившись змейкой, впереди майор, в центре Райкрафт со своим драгоценным грузом, замыкающий лодочник. Они возвращаются на рё Тинтелье. Если бы Райкрафт знал, кого несёт, то делал бы это неосторожней, но совсем с другими чувствами, и с большей тревогой об этом обмарке. И только потом, когда девушку уложили на диван в доме майора Магона, Откинули капюшон, и свет упал ей на лицо. Он испытывает такой шок, какой редко выпадает на долю человека. Неудивительно. Он видит Гвендалин Винн. "Гвен!" радостно восклицает он. К девушке в этот момент возвращается сознание, и она приподнимается на локте. "Вивиан", слышен ответ шепотом. Губы их сливаются. Бедный Джек у